Глава вторая. Тараскон. Поезд стоит 5 минут. Клуб альпийцев. Что такое ПКА? Кролики садковые и кролики капустные. Вот мое завещание. Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки. Когда название «Тараскон» звучит как фанфар в поезде париж лион Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет перекличка. «А, вот и Тараскон, посмотрим, каков Тараскон!» А между тем ничего особенного в нем как будто и нет». Мирный чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жизнерадостным народцем, ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории, назвать ее, точнее, ему не позволяет скромность. Некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны. Эспланаду заминировали. К клубу и к театральному кафе немыслимо было пробраться. Жители все как один вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей черепа. Все как один отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами. Бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице». Много лет прошло с тех пор. Много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл. Отказавшись от прежних пустых развлечений, он думал теперь только о том, как бы развить себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр, свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда». Наконец, клуб, тот самый старый клуб, отказавшись от буйоты и Безика, превратился в клуб альпийцев по образу знаменитого лондонского Эль-Пайп-клуба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: Тарасконцы, вместо того, чтобы покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что у них под рукой, или вернее под ногами, за чертой города. Альпы в Тарасконе? Альп, правда, нет, но зато есть альпины. Это цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком крутых и не очень высоких, всего 150-200 метров над уровнем моря. Голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса. И каждую такую горку фантазии местных жителей постаралась украсить поснословным и в то же время выразительным названием Страшная гора, край света, пик великанов и так далее. Любо смотреть, как в воскресенье утром тарасконцы все до одного в гетерах, опираясь на альпенштоки с мешками и палатками за плечами, с гарнистами впереди отправляются совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде наводящие ужас, обрывы, пропасти, теснины, как будто речь идет о восхождении на Гималай, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли, и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустрашимого, героического Тартарена. Если Тараскон олицетворение Юга, то Тартарен олицетворение Тараскона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его были и подвиги, его певческие триумфы. О, незабываемый дуэт из Роберта Дьявола в аптеке у Безюке! И потрясающая Одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного верблюда, последнего алжирского верблюда, который впоследствии изнемог под бременем лет и почестей, и чей остов, то ныне покоится в городском музее среди прочих тарасконских достопримечательностей». Зато сам Тартарен отлично сохранился. Все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то, что ему перевалило за сорок. И прежнее пылкое воображение, приближающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать «Он у нас молодец». Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тарасконце, уживаются две ярко выраженные породы кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый непоседа, смельчак, сорвиголова. Кролик капустный, домосед любит лечиться и безумно боится переутомления сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.